Глава 15. Что это, мать его, за ногу было? проорала буря, когда мы выпали из гиперсвета. У нас ни у кого нет такого вооружения, а тот мелкий кораблик, даже меньше обычного эсминца, разнес к чертям за один залп станцию ремонта, в которую помещается как минимум три линкора. Это были наши, сидел я и смотрел на радар, который показывал не совсем известной системе навигации участок космоса но их затронуло, как я смог понять пустота. Они, как мы, только... «Хуже?» — не оборачиваясь через мысли связь, спросил пульсар. «Я как бы тоже пришел к таким мыслям, но я не был в них уверен. Просто, как мне показалось, на том кораблике не могло поместиться такое мощное вооружение. Просто не могло. Это было и не вооружение», — грустно усмехнулся я. «Это была способность». Я почувствовал ее применение, словно кто-то близкий, связанный со мной это сделал. Сложно объяснить. Это как наша мыслесвязь, но на каком-то другом, более глубинном уровне. Хрень какая-то. Фыркнула буря. Надо было сделать залп из всех орудий. И тогда бы нам не хватило накопленной энергии на маневр уклонения. Спокойно проговорил пульсар. А потом бы нас уничтожило так же, как и ту станцию. Сразу бы не уничтожило. Пожал плечами я. Наверное. «Все же такие обширные способности сильно сказываются на наших телах. Меня от применения своих способностей видели, как крючило? Кстати, остановилась бродившая до этого в разные стороны буря. Меня ни разу до такой степени не накрывало. Срабатывал системный стоп. Просто не могла применять способности. А у тебя, словно до твоего жизненного предела, этот стоп выкручен. Такого быть не может, это в систему заложено». «Значит, моя система как-то изменена». Развял я руками, сидя возле пульта управления всем кораблем. «Ладно, сейчас не до этого. Надо проверить, как там наши. Да и надо решать что-то с теми, кто еще жив после сброса кислорода». «Кончать их!» Ударила кулаком в ладонь девушка. При этом я почувствовал, по крайней мере мне так показалось, как она улыбнулась. Всего оставалось около двух сотен вражеских нам и союзных этому кораблю сигнатур. Они, по моему приказу, были заблокированы в тех отсеках, в которых и находились. Кто-то в жилых, кто-то в технических. Самое дерьмовое, что была группа и возле топливных баков. А это могло сулить нам проблемы. С ними надо было разделаться в первую очередь, потом решать с остальными. Также мы фиксировали всего 9 наших сигнатур возле источника питания линкора. четырех система указывала как ликвидированных. Плюс два погибших с нашей стороны. И того мы в этой безумной вылазке по захвату линкора потеряли шестерых. Немало. С учетом того, что сейчас с восполнением боеготового и такого сильного личного состава у нас имеются проблемы. Хотя нас и подхватила волна популярности и некоторой народной любви, никому не хочется рисковать своей жизнью в наших рядах. Связи с группой из девяти человек у нас сейчас не было. Даже было непонятно, кто погиб, а кто остался. В любом случае. Нужно будет сопроводить их к нам. Но по пути у них есть вражеские, довольно многочисленные группировки противника, которые могут еще пару человек убить. Обходных путей пока я не видел. Да и система не могла построить. Меры предосторожности или глупости. В итоге я принял решение отправить наших ударников сначала достать наших ловкачей, чтобы они могли точечно разобраться с группировкой возле топливных баков. Все же разум взял верх. «В данный момент у нас не было подходящих сил, чтобы можно было разделаться с противником возле взрывоопасного объекта. Нет, они бы справились, но и линкор был бы уничтожен. Дальше нам предстояло определить, где именно мы находились. Понятно, что где-то на границе разведанной людьми территории, но не могло же нас закинуть на несколько тысяч световых лет вдаль от дома. Но на это указывало все». Ибо по базе данных бродяг мы были именно на границе известных людям территорий. Причем, перескочили через территории двух цивилизаций, не особо дружелюбных к людям. Надо было придумать, как возвращаться. Это раз. Второе. Надо было придумать, откуда нам можно было достать топливо на то, чтобы вернуться. Если верить системе, то нам топлива хватит всего на полторы тысячи световых лет. То есть, на маршрут в два раза меньше планируемого. Хреново, но решаемо. Все же, мы сейчас летим под флагами Греев. Можем подставить их клан и перед лицом возможных союзников. Все же не думаю, что Грей осмелились бы начать гражданскую войну без определенных договоренностей с нашими соседями. «Ульсар», – обратился я к своему товарищу, – «проверь корабль на возможность поглощать топливо прямиком из газового гиганта. Не надо мне говорить про то, что оно не очищено, и КПД у него ниже, чем у нормального топлива. Выхода у нас сейчас нет». «Как поймешь, можно ли сразу доклад?» «Понял», — кивнул он, сидя в своем кресле. «Странно, что у тебя такой информации нет». «Разделение доступа», — пожал я плечами. «Специально, чтобы не перегружать меня. Мне проще знать, что у кого-то эта система есть, чем постоянно ей управлять. И так слишком до хрена всего есть на пульте управления». Замолчал я в следующее мгновение, смотря как наши силовики при поддержке всех доступных мне бойцов поддержки с весьма немаленькой скоростью продвигаются к нашим героям. А потом поднял взгляд на бурю. «Смотри, надо сесть по очереди за все пульты, разведки, радиолокации, геолокации и так далее. Необходимо найти тот, который способен определять примерный состав атмосферы. Запаса воздуха в баллонах линкора не так много. Необходимо пополнять». «Поняла», – тяжело вздохнула девушка и спустилась вниз с мостика к тому месту, где располагалось больше десятка различных пультов управления. Через 20 минут нашим удалось деблокировать второй отряд. Связи все равно не было. Расстояние было порядочным даже для наших мыслеканалов. Так что приходилось ждать того, что мои указания будут выполнены. Приказывать все же я не имел права морального, так как не воевал столько, сколько они. В это же примерно время Буря нашла нужный пульт управления, к которому я ее и прикрепил. Она не была этому рада. Но пока я руководил кораблем, по принципу своей особенности, не каждый бродяга – ариста. Никто из бродяг не может стать аристо. А я уже принадлежу к обеим кастам человечества. Приятно осознавать свою особенность. Но сколько из-за этого проблем? Нашел!» – связался со мной Пульсар, посмеиваясь. «Есть такая система, но ты не поверишь. Мы случайно повредили ее, когда штурмовали то или иное помещение?» Уже зная ответ на этот вопрос, все же озвучил я. «И «Именно», — еще сильнее усмехнулся Пульсар. «В базе данных есть все схемы для восстановления линкора, повреждено всего несколько проводящих узлов. Но нам для его быстрого восстановления нужен умный металл. А ты сам знаешь, для чего он нам необходим. Тогда нам сначала необходимо пополнить запас кислорода, заглянув на пригодную для жизни планету». Опять тяжело вздохнул я. «Понимая» насколько это сложная задача. Ибо найти пригодную для жизни планету на самом деле было довольно сложно для одного корабля при неточной системе навигации. Буря, тебе придется каждый раз при новом скачке в систему мониторить этот вопрос. Также надо будет рассадить всех за пульты сканирования пространства. Мы не знаем, в какой момент мы можем нарваться на противника. Есть система дальнего обнаружения? Есть нечто подобное? Неуверенно отвечала она. Но... Я не поняла, как эта хрень работает. В настройках говорится, что можно с некой вероятностью обнаруживать деятельность разумных в других системах. Но с какой вероятностью и какую деятельность, непонятно. На наших кораблях такой системы не было. Да и тут, по всей видимости, эта система новая. Стоит как-то обособленно пульт управления. Может, это одна из причин успехов на фронте? Усмехнулся Пульсар, а потом резко задумался. Слушай, а ведь реально... Может они с помощью этих систем прогнозирования определяли скопления противников на ближайших подступах? Ведь это много объясняет. Они ударяли туда, где обычно реды и вайты, если верить в хронологии битв, не ожидали. Ты вчитывался в хронологию битв? Удивился я. Ну да, кивнул он. Надо же было чем-то заниматься помимо тренировок. Вот решил почитать про битвы, которые типа наша сторона проиграла. Кстати, думаю, не стоит уповать на редов и вайтов. Они могут быть такими же коварными, как и Греи. Все же они поглотили несколько мелких кланов под шумок. «Поживем-увидим», – пожал я плечами. «Сейчас это не главное. Сейчас надо разделаться сначала с Греями, потом понять, как остановить нашего старого знакомого». «Какого старого знакомого?» Тут же влезла буря. «Вы знали того урода, который уничтожил станцию ремонта?» «Я не понял, о чем он». Сразу дал заднюю ной. «Скажем так». Помассировал я виски пальцами, так как не особо понимал, как объяснить понятое мной. Тот корабль, он мне показался отдаленно знакомым. Алексей Громов, либо просто Гром, если по позывным академии. Он был командиром того корабля. Когда с тем кораблем, точнее с обитателями того корабля, у меня установилась связь, я почувствовал отдаленный отклик моего приятеля. Просто, вот просто почувствовал. Я не знаю, как это правильно объяснить. Иногда я вообще поражаюсь происходящему. Чёрт! Сидел себе спокойно на террасе своего дома. Смотрел на звезды, А тут тебе бац и письмо с отправкой в академию. А потом и Гром прилетел за мной лично, по просьбе отца. Словно это был какой-то план, построенный годами ранее. «Правильные мысли, малыш!» Усмехнулся ненавистный голос темной сущности, которая, по ощущениям, стала чуть сильнее во мне после контакта с Громом. Все не просто так». Задавай правильные вопросы, и ты найдешь на них ответы. Так и хотелось спросить, зачем эта сущность мне помогает. Но вопрос отпал как-то сам собой. Чем сильнее я, тем сильнее он. Ему выгодно мне помогать. Вот только его природа мне не ясна. Он явно сочувствует моей миссии, иначе бы не стал помогать. Он явно не из этого мира. Все же ему не особо важно, жив я или мертв. Но все же он мне помогает. А если он мне помогает, то он против пустотных, но как-то с ними связан. «Войд!» — стояла передо мной буря и щелкала пальцами перед лицом. «Ты чего завис? На тебя наши выйти пытаются, а ты не отвечаешь!» «А?» — Не непонимающе хлопнул я глазами, но благо из-за шлема этого особо не было видно. «А! Они уже возле топливных баков? Они уже уничтожили противника возле топливных баков!» Тяжело вздохнула девушка. Вот только обнаружили проблему. Эти придурки решили пожертвовать собой и разнести к чертям корабль. Заминировали довольно большой участок местности. Звести взрыватели успели, но таймер запустить им не удалось. А просто избавиться от снарядов, немного недоумевая, уточнил я. Не выйдет, помотала головой девушка, по всей видимости, разочаровавшись во мне. Если разъединить цепь, то рванут все снаряды. Умные детонаторы установлены. Если избавляться от системы, то разом от всей. Закоротить тоже не удастся, рванет. Нужно переместить их все разом. Намек на меня?» Усмехнулся я. «Намек на тебя», кивнула она. «Справишься, командир?» «Не справлюсь, мы все помрем». Трагическим голосом возвестил я. Очень смешно. Опять она тяжело вздохнула. «Просто, блин, обхочешься! Еще немного посмотрев на карту корабля, я поднялся со своего кресла и направился к выходу из командного зала. Буря и пульсар остались там. Все же кто-то должен был охранять мозги этого линкора, чтобы случайный проходимец не захватил его. А такая вероятность была. Не всех устранили. Не всех система распознавания линкора видела. Вот только уже через два отсека меня начала приветствовать ужасная картина. Люди лежали кучами, явно пытались покинуть помещение, в которое заканчивался воздух. Были и трупы в кислородных масках, их убивали свои же, в попытках отнять эту маску. Почти на всех можно было наблюдать множественные кровоподтеки. Когда воздух покинул помещение, то внешнее давление резко опустилось до нуля. Организм к этому вообще не приспособлен. Капилляры, вены, артерии начинали под действием кровяного давления разрываться. Это, наверное, больно, когда происходит во множестве мест разом. Но больше всего выделялись глаза. У некоторых они были открыты, красные и стеклянные, замерзшие. Даже мурашки побежали от этого зрелища. И почему меня так не пробрало, когда мы примерно такие же тела выкидывали с космической станции пиратов? Подсознание говорило, что то были не люди из-за своего образа жизни, а эти просто защищают то, что им дорого, либо воюют из-за каких-то своих принципов? Странная штука наше подсознание. Крутит все так, как ему удобно. Скорее всего... Тут еще приплетен тот факт, что я все же их крови, и я повинен в их смерти. Ведь это я выпустил весь воздух в открытый космос. И так было от помещения к помещению. Благо, отряд силовиков уже прошел. Не приходилось раскидывать трупы, где их было много около дверей, через которые эти бедняги хотели выбраться. Так что я шел относительно быстро. И мне было жутко и страшно. Мы, люди... Всегда славились тем, что готовы убивать свой же вид ради каких-то мнимых ценностей. А самая главная наша ценность в том, что мы все люди. Мы способны думать и объединяться. Жаль, что окончательно не удалось объединиться. А угроза, что повисла над нами, пока не такая уж и страшная, чтобы стать катализатором нашего единства. Но что тут? Подошел я в помещение с топливными баками, где буквально каждый бак был заминирован. Вижу все дерьмово. Черт. «Справишься?» – уточнила у меня коррозия, броня которой была весьма покорежена. «А то мы немного не подходим для этой миссии». «Ты, кстати», – обратился я к ней, – «можешь и подойти. Можешь осторожно сделать так, чтобы взрыватели, дающие искру, заржавели. Насколько хватит? Не обязательно на всех снарядах разом. Можно попробовать?» – оглянулась она на снаряды. «Но не уверена, что сработает и не вызовет взрыва. Для достоверности надо бы это делать удаленно». «Но у нас такой возможности нет». «Ну как нет?» Усмехнулся я. «Я могу переместить заряд посредством своих способностей, а ты уже через созданную мною кротовую нору и попробуешь это сделать. Сеп не нарушится, но вот взрыватель станет нерабочим». «А в этом есть смысл», кивнула она. «Но надо бы наших унести, особенно погибших. Провидец и варяг, варвар и искра. Их убили». «Вижу», кивнул я. «Сразу заметил». Не стал акцентировать на этом внимание. Уже устала смертей. Слишком много их перепало на мою долю. На долю каждого из здесь присутствующих. Поправила меня коррозия. Все мы видели столько дерьма, что обычному человеку и не снилось. Ладно. Сейчас переговорю с нашими. В сторону мостика идти? Да. Кивнул я снова. Сейчас в главный зал. Там уже дальше будем планировать, что делать с кораблем. В некоторых местах надо проделать ремонт. В общем, там узнаете. «Плюс у нас еще есть хозяева в доме. Надо будет от них избавиться. После произошедшего они явно не захотят быть на нашей стороне». «Это понятно», — ответила Корозия и отправилась в сторону большей части бойцов. Спустя несколько минут всех погибших вынесли. А все, кроме меня и Корозии, отправились в сторону главного зала. Я не был уверен в своей задумке. Но это была единственная возможность избавиться от мин. Правда, была еще одна. Но я не хотел рисковать столь массово применять свою способность. «Пробуем!» Пытался я скрыть неуверенность, даже врубил гормональный контроль, чтобы это выглядело более убедительно. Но коррозия этого явно не оценила. «Пробуем!» Почти так же ответила она, после чего мы одновременно пошли к первой взрывчатке.